«А А еще учтите, что вполне возможна блокада Артура с суши. Если же при этом Куропаткин допятится до Харбина, то поставки самолетов нам прекратятся, и они все пойдут вам». «Что ты планируешь у себя как авиагруппу?» — поинтересовался главнокомандующий. «Пока не знаю. Если подоспеют кошки, то их...» «Грабеж!» — негромко буркнуло младшее высочество. «А если нет, можно опытное подразделение автожиров сделать. Вдруг да и проявят себя». «Командиров твоих полков я знаю», — заметил Гоша. «А авиагруппы?» «Тоже знаешь, и причем гораздо ближе. Это Маша». «Что?» — подпрыгнуло высочество. «То самое», — развел руками я. «Ты, значит, решил смотаться погеройствовать на Дальний Восток, а она в Москве оставайся?» хм, «Плохо ты ее знаешь. А представь себе, ранят тебя, и попадешь ты в госпиталь к медсестричкам. В общем, можешь и не пытаться отговаривать». «Господи, боже мой!»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 «Сразу хочу вас огорчить, Георгий Андреевич», — заявил он мне. «Посмотрев, где нам придется воевать, я считаю приданную мне артиллерию практически непригодной. Сложный рельеф местности, поселок Циньчжоу, прямо по фронту предполагаемой первой линии. Вообще масса каких-то фанс и прочих сарайчиков. Да и выбор снарядов сильно сужает и без того невеликие возможности пушек». «А что со снарядами?» — поинтересовался я. «Картеч и шрапнель больше никаких».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 А это что за пунктирчики впереди? Боевое хранение. Войдя в соприкосновение с противником, оно вынудит его начать развертывание вот тут. А, догадался я, вот зачем этот отросток железки, отсюда можно будет малость пострелять по тому квадрату из восьми дюймовок. Тут есть тонкость, продолжил Алексей Михайлович. Сопка высокая господствует над местностью, и от того, сколь долго мы будем ее оборонять, зависит многое.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 Ладно, при Сталине выбор трехдюймовки был оправдан. При стрельбе бронебойными снарядами она могла быть использована как противотанковая, что как-то компенсировало меньший вес снаряда. И совсем уж в тему, когда в 41-м вдруг выяснилось, что производство бронебойных снарядов к трехдюймовкам практически не развернуто,